Глава шестнадцатая «Леонора!» Кто-то трясет меня за плечо. «Леонора, надо просыпаться, лапочка!» Чьи-то пальцы приподнимают мне веки, во глаза светит слепящий луч. «Ай!» Я моргаю и отстраняюсь. Пальцы отпускают мой подбородок. «Извини, зайка, ты проснулась?» Ее лицо близко, слишком близко. Глаза пристально смотрят на меня. Я киваю. Да, да, проснулась. Не заметила, как успела задремать. Вроде полночи лежала без сна, глядя на силуэты полицейских за стеклом, вороша обрывки воспоминаний, пытаясь составить из них картинку. Стрельба по тарелочкам. Синяк на плече, от отружейная отдачи Надо не забыть сообщить об этом полиции. Вот только в голове у меня ничего не держится. Чем ближе я подбираюсь к... к тому, что случилось, тем больше тумана в памяти. Что произошло? Как я здесь оказалась? Последнее я, видимо, спросила вслух, потому что медсестра улыбается мне сочувственно. — Ты попала в аварию, Лапочка. — Что со мной? — всё хорошо, ничего не сломано. У нее приятная Нортумберлинская картавость. — Только синяки. Личико пострадало, два роскошных фингала под глазами. Зато целам, но нам положено осматривать тебя каждые несколько часов. Все-таки удар был сильный, мало ли что. Я спала. Тупо говорю, я и тру лицо. Оно болит, как будто я с размаху врезалась в стекло. «Осторожней», — предупреждает медсестра. «У тебя там несколько порезов и синяки». Одной ступней трогаю другую. На ногах грязь и кровь. Мне хочется помыться и в туалет. Можно мне в душ? Душ в палате есть, я вижу его в углу. Медсестра смотрит на карточку с назначениями в изножье кровати. Я спрашиваю у врача. Скорее всего, можно, только надо сначала спросить. Она идет к выходу. Я вижу силуэт возле двери и вдруг вспоминаю тот обрывок разговора. Я не знаю, слышала ли я его на самом деле, или мне приснился кошмар. «Погодите», — зову я. «Погодите, там люди под дверью говорили...» Но она уже ушла. Дверь захлопнулась, на секунду впустив из коридора шумы и запахи еды. Сквозь стекло я вижу, как женщина из полиции ловит медсестру за плечо. Медсестра качает головой и до меня доносится, «Пока нет, разрешение от врача, надо подождать». «Вы, очевидно, не понимаете». Женщина из полиции говорит тихо, но очень чётко, как диктор на телевидении, и её речь гораздо легче разобрать через стекло. «Теперь мы расследуем убийство». «Ах ты, Господи!» — причитает медсестра. «Так, бедняжка, значит, всё». «Да, всё». «Это был не сон. Это правда» ни продукта избытка морфина и больного воображения. Это правда. Я с трудом сажусь. Сердце колотится где-то в горле. Зеленая точка на мониторе панически мечется туда-сюда, выписывая тонкую ломаную линию. Кто-то погиб. Погиб. Но кто?